Эпилог. Роман. «Рейс задерживают из-за непогоды», — говорю в трубку, глядя в окна зала ожидания. «А ты подписала документы, о которых я говорил?» «Подписала», — вздыхает Юля. «И я тебе уже говорила, что это была безумная идея. В сжатые сроки справиться с таким заказом, а если не успеем, то неустойка». Я когда цифры увидела, то подумала, что у меня нули в глазах двоятся. «Милая, я тебе говорил, что вместе мы горы свернем и реки вспять повернем», отвечаем на ее ворчание. «Поэтому и хотел, чтобы ты работала со мной. Мы же просто идеальный тандем. Кстати, что-то детей не слышно». Быстро переключаю внимание Юли. «Уже уснули?» «Да». Ворчание сменяется ласковым голосом. «Они очень ждут тебя!» «Да когда же мне из тебя не придется слова клещами вытаскивать?» «Только они!» — уточняю, и Юля смеется. «И я тоже!» «Рома, только я тебя очень прошу, давай без очередных сюрпризов!» Она почти умоляет. «Я понимаю, что ты человек креативный, но у меня скоро глаз начнетёт дёргаться. Ничего обещать не могу, — усмехаюсь я. ложись спать, а утром я уже буду дома, не даю ей возразить. Дергающийся глаз не совсем то, чего я ожидал от своих сюрпризов. Но нравится мне видеть восторг в глазах детей. Когда я вернулся в москву, оставив их в сочи, то постарался уладить все дела как можно быстрее. Хорошо, что старые знакомства еще остались. Развод не занял много времени. Мы с бывшей женой пожали друг другу руки на прощание и пожелали удачи. Секретарь у меня толковая, поэтому я, обрисовав все пожелания, попросил найти мне варианты квартир, пока занимаюсь накопившейся документацией. Договор с риэлтором, ключи у меня. отделка хорошая Но я решил, что Юля переделает все по своему вкусу, если захочет. Оставалась самая главная задача – уговорить ее на переезд. А оказалось, что и уговаривать не надо. Мы оба хотели одного и того же, только не говорили об этом. Я совершил очередной просчет, но хорошо, что осознал его быстро. Юля уже не та беззаботная девчонка, с которой я познакомился четыре года назад. Она мать, которой нужна уверенность в завтрашнем дне. И она не хочет додумывать и гадать, что скрывается под моими действиями и словами, особенно невысказанными. А хотели мы стать настоящей семьей. Я не знал, как у нас это будет получаться. Может, немного неумело и неуклюже. Но пока получается. А уж как счастливы дети, что мы живем все вместе. Совместные ужины, прогулки, поездки. Все это для меня в новинку, но мне нравится. Наконец объявляют посадку на мой рейс. Можно выдохнуть, больше задержек нет. Несколько часов, и я буду дома. Заберусь в теплую кровать к сонной Юле. Стоп. Предаваться фантазиям сейчас не буду. Время полета тянется невыносимо медленно, и когда объявляют посадку, мне кажется, что я провел в полете минимум сутки. Москва в это время без пробок, поэтому до нашего дома доезжаю из аэропорта быстро. Наш дом, наши дети. Может показаться, что все произошло слишком быстро, всего-то за несколько недель, Но не для меня. Я потерял много времени вдали от своей женщины и наших детей. Стараюсь бесшумно открыть дверь, чтобы не разбудить никого. И понимаю в который раз, что это так приятно возвращаться туда, где тебя ждут. Включаю свет лишь в ванной. Сбрасываю одежду, настраиваю воду. Смыть с себя дорожную пыль и в постель. Но Юля меня опережает, открывает душевую кабину, прижимается ко мне со спины и целует в плечо. «Кажется, ты в Сочи говорила, что я умею соблазнять. Поверь, у тебя это получается не хуже». Замечаю и, развернувшись, целую ее. «Видимо, у меня был хороший учитель. Не остается она в долгу, и ненадолго мы забываем о словах. «Твой сюрприз в душе тоже удался. Теперь моя очередь», — говорю, когда мы устраиваемся на кухне. «Рома», — качает Юля головой, делая нам кофе. «Надеюсь, он ей понравится. Немного придется пошаманить, но все в рамках закона». «Какие у тебя на сегодня планы?» — начиная буднично спрашивать, хотя у меня в этом есть свой интерес. Хотим с Лерой встретиться. Богдана и Лизу только в сад отвезу. Отвечает, не заметив подвоха. Я сам отвезу. Отдыхай. Главное, морду кирпичом, чтобы не догадалась. Юля. Я еду к тебе. Через полчаса буду. Отправляю Лере голосовое сообщение, пока иду к машине. Настроение отличное, хоть я и не выспалась. Зато утренняя зарядка в душевой и пару чашек кофе подарили заряд бодрости. Пока еду, подпеваю известные песни, звучащие из динамика, и понимаю, что абсолютно до луны и обратно счастлива. Могла ли я о таком даже мечтать, когда несколько недель назад столкнулась с Романом в его офисе? Даже мысль такую допустить не могла. А сейчас мы живем вместе. Дети от него в восторге. Да и моим друзьям он понравился. Пусть поначалу, помню о прошлом, они отнеслись к Роману настороженно. И все же работать я с ним начала. А почему нет? Правда, для меня оказалось сюрпризом, что Рома переписал половину на меня. Уж то, что а сюрпризы он делать умеет. И я работала, стараясь расширить клиентскую базу, чтобы внести и свой вклад. Да, теперь мы не сидели дни и ночи напролет, потому что у нас дети. Мы оба уверены, что у нас всё получится, и в работе, и в жизни. Мы снова на одной волне, и это так прекрасно, чувствовать, что человек, живущий с тобой под одной крышей, тебя полностью понимает и поддерживает. Лера уже ждет меня у ворот, и как только я останавливаюсь, прыгает на переднее сиденье. «У кого-то я смотрю отличное настроение», — сразу же замечает она. «Знаешь, если день начать с позитива, то он точно пройдет хорошо». «Это ты где таких цитат нахваталась?» — подозрительно кашусь на нее. «Не замечала за тобой большой любви к социальным сетям». Что-то моя интуиция опять начинает мигать предупреждением. Утром Рома спросил, какие у меня планы. И вроде бы обычный вопрос. Я даже не знаю, что меня в нем зацепило. И ведь потом присматривалась, но нет ничего подозрительного. Он меня точно доведет до гипертонического криза своими сюрпризами. А сейчас подруга бросается какими-то непонятными фразами. Или я просто стала слишком подозрительной? Заедем в наше любимое кафе, спрашивает Лера. Сто лет там не были. А давай, соглашаюсь. Хоть в этом предложении не вижу подвоха, но все равно ощущение, что что-то сегодня случится, не покидает. И не зря. Только мы оказываемся на оживленной улице, где находится наше любимое заведение, как Лера едва не подскакивает на сиденье. «Юлька, смотри!» Бросаю быстрый взгляд в ту сторону, куда указывает Лера, и давлю на тормоз. Правда, почти не нарушая. Он псих. Сокрушенно качаю головой. Я уже и забыла слова Романа о билбордах, но, видимо, эта идея прочно засела в его голове. «Он романтик!» встает на его защиту подруга. На билборде красуется красочная надпись «Юля, ты выйдешь за меня?» Такого оригинального предложения точно никому не делали. В креативе романа я никогда не сомневалась, но чтобы взломать, не знаю, какой компании технический отдел этим занимается, но надо срочно заканчивать этот беспредел. «Набирай ему», бросаю Лере на колени свой телефон, потому что сзади уже начинают сигналить. Но дальше по улице на каждом билборде то же самое. Нет, он точно сумасшедший. «Не отвечает», говорит подруга. «И тут до меня доходит». «Да ты же, Лерик, была с ним в сговоре, поэтому и предложила заехать в наше кафе, зная, что от твоего дома...» Мы поедем именно по этой дороге», – смотрю на невинно хлопающую глазами подругу, когда заезжаю на парковку. «Не зря ты была самой умной на курсе», – вздыхает она. «Но как я могла не поучаствовать в таком? И в защиту Романа скажу, что он ничего не взламывал, а купил рекламу, пообещав им такое программное обеспечение забабахать, что закачаешься». В этом я не сомневаюсь. Значит, купил рекламу. Усмехаюсь, уткнувшись лбом в руль. В кафе меня, как я понимаю, тоже ждет очередной сюрприз, догадываюсь. В первую очередь нас ждет там вкусный завтрак, говорит она. Честное слово, я больше ничего не знаю. Роман в пустом зале сидит в одиночестве. Заметив меня, одной своей улыбкой спрашивает, понравился ли мне его сюрприз. Сейчас покажу, как мне понравилось. Уверенным шагом направляюсь к нему и, чуть не опрокинув своего будущего мужа вместе со столом на пол, целую, а потом смотрю на опешившего романа. «Я так понимаю, это положительный ответ?» – наконец спрашивает он, явно ожидавший другой реакции. «А это сюрприз, дорогой!» Отвечаю и машу ему рукой. До вечера. «Конечно, я согласна. Но надо же отыграться за все сюрпризы. Мне тоже креатива не занимать. Юля, ты невероятная женщина!» Доносится мне в спину. Оборачиваюсь и посылаю ему воздушный поцелуй. «А, черт с ним! Сама не могу терпеть!» потому что хочется кричать о своем согласии на всю Москву. Да, Рома, я выйду за тебя. Конец. Читала Наталья Кашина.